Вечером едва я вернулся домой и хотел прилечь, чтобы отдохнуть после всего, что пережил в тот день, и ещё раз перебрать в памяти все подробности сцены под дубами, как явился золотоволосый княжеский отрок и сверкая белыми зубами объявил, что князь зовёт греков на пир. Леонтий закрехтел и стал жаловаться на недуги, но всё-таки решил облачиться и надел поверх домашнего хитона магистерский серебряный э, с карамангией и красный плащ. Я тоже набросил на плечи, присвоенную моему званию друнгария царских кораблей чёрную хломиду, с вышитым на ней золотым орлом, красотой, которой я некогда так гордился. А слетами понял, что блестящие украшения и одежды часто скрывают под собою печаль, душевную неудовлетворённость и сомнения. Так было теперь и со мной. Впрочем, нам ничего не оставалось, как поспешить на пир, потому что всем был известен вспыльчивый и нетерпищий возражений характер русского князя. В тот вечер я впервые побывал в княжеском доме. Конечно, по сравнению с большим Константинопольским дворцом, он представлял собой довольно скромное здание, но возвышался среди хижин как некий храм. В первом зале, в котором мы очутились, довольно обширном и украшенном фресками, изображавшими псадников и охотников на туров и медведей, находились княжеские мечники, нёсшие охранную службу. Особое внимание они на нас не обратили, так как были заняты рассмотрением какого-то меча, но один из них охотно показал, как пройти в першинственную зал. Она была значительно больше первой. Потолок её поддерживался двумя рядами деревянных столбов, а все стены покрыты прихотливой резьбой по дереву. Освещение составляли многочисленные свечи в железных паникадилах под потолком и факелы в углах, стоявшие в свеццах. Один стол находился на некотором возвышении, очевидно предназначенный для князя и его супруги, а три другие внизу. За ними уже сидели люди, а другие гости всё время входили в залу. И среди этой шумной толпы суетились отроки, заканчивая приготовление к пиру. На полу было набросано пшеничное солома, тихо шуршавшее под ногами, что придавало залу сельский вид. Так было и на пиру в Херсонесе, потому что таков обычай в северных странах. Никого за княжеским столом ещё не было. Я спрашивал себя с волнением: увижу ли сегодня Анну? Всё было просто вокруг. Украшенные резьбой деревянные стены, накрытые грубыми скатертями столы и длинные скамьи. Отроки ходили между ними и со звоном ставили одну за другой тяжёлые серебряные чаши. Но очевидно, и в этом уже было новшество, потому что какой-то седоусый воин ворчал. Раньше было просто, перевали как братья. Теперь княжеский стол в стране, посуда всякая. Приходилось мне бывать в Царьграде. Это все оттуда идет. А где князь? Приглашенные рассаживались на скамьях, стараясь сесть поближе к княжескому столу. Подожди, скоро придет с царицей. Успокоил его один из них. Анну здесь уйти. все называли царицей, а к новому титулу своего князя ещё не привыкли. Но получив звание кесаря во время бракосочетания, Владимир стал также называть себя царём, что было равно императорскому титулу и являлось явным нарушением самых основных положений священного дворца. но что мы могли сделать с этими варварами которые не признавали никаких традиций и забавлялись титулами и инсигниями как детскими игрушками я подумал что может быть и анна старалась научить мужа рамейскому этикету и придать жизни в киевском дворце некоторое благолепие кажется я не ошибался Некоторых из русов, сидевших за столами, я знал ещё по Херсонесу или по совместному путешествию через пороги, но вокруг меня было много и незнакомых лиц, княжеских мужей и старцев, не принимавших участия в походе на Херсонес. Тут собрались военачальники, мечники, вирники, княжеские дружинники, Одному было доверено хранение княжеской печати, другой ведал княжескими конями, третий собирал мыта на торжище. Вот рядом со мной сидел человек, в котором я не мог не признать вкусившего от просвещения. В ожидании начала пира он первый обратился ко мне с каким-то вопросом, и я узнал, что это врач Владимира по имени Иванец Смер, изучавший медицину у арабов и армян. родом половчанин. Мне везло на таких людей. Ещё раз я встретил на своём жизненном пути человека, который много путешествовал, бывал в Иерусалиме и Антиохии, жил одно время в Александрии. Попал он туда чуть ли не по поручению князя Владимира, который отличается необыкновенным любопытством и посылает всюду и в Рим, и в Багдад своих людей, чтобы узнать из их рассказов, как живут там люди. За столом князя вообще сидело немало иноземцев, торговых людей всякого рода и бродяг. Так оно и должно было быть в этом городе, где перекрещиваются торговые пути и куда со всех сторон стекаются путешественники и наёмники. Среди них я узнал ярла Сигурда, сына Эрика, и его племянника Олафа, с которыми встретился на охоте. были тут и другие скандинавы, искатели золота и удачи в стране русов. В зале было шумно от разговоров и смеха. Потряскивали в паникадилах восковые свечи, присутствующие выражали нетерпение. Наконец явился Добрыня, и его засыпали вопросами: где князь и царица, почему не начинают пир, почему не подают вино? Люди кричали, что у них уже пересохло в горле. Добрыня заявил, что князь сейчас появится, действительно вскоре вышел к гостям и Владимиру Он надел на этот раз лазоревый с хоромангией и пурпурной вышитой жемчугом хломиду. Однако диадемы на его голове не было. За ним шествовала с большим достоинством Анна в серебряном парчёвом наряде, опоясанная лором, но тоже без диадемы, простоволосы со сложной причёской, украшенной жемчужными нитями. Потом мы увидели Анастаса в епископском домашнем облачении с множеством маленьких пуговиц на чёрном длинном одеянии, и за ним пять или шесть приближённых женщин Анны, из которых одна носила звание магистриссы, а две были ларатными патрикианками. С ними сел за стол Добрыня. Мы с Лёнтим встали, когда появились Владимир и Анна. И остальные невольно последовали нашему примеру, хотя такое здесь, видимо, было не в обычае. Но это выражение почтения явно понравилось Анне, потому что она окинула пиршественную залу благосклонным взором, и мне показалось, что на мгновение ее глаза остановились на мне. «Добрыня велел, чтобы отраки начали разносить яство и пить я». Как всегда в таких случаях у русов столы были завалены мясом домашних и диких животных. На вчерашней охоте Добрыня затравил двух вепрей, оторки нескольких зайцев, а другие убили стрелами множество уток и гусей. Пища была обильно приправлена перцем и какими-то ароматическими травами, растущими на здешних полях. За столом много пили из серебряных чаш и окованных серебром турьих рогов, которые невозможно поставить на стол, и поэтому приходилось выпивать до конца, если человек не хотел обидеть угощающего. Надо было проявлять очень много ловкости и лукавства, чтобы уклоняться от этих потоков хмеля. Леонтий, человек скупой даже скаредный, не прочь был на чужих пирах съесть и выпить лишнее и потом хворал. Я старался незаметно выливать вино, чтобы не опьянеть и не потерять ясность мысли и твёрдость воли, так как состязаться с русскими в этом предприятии мне было не под силу. Укратко я наблюдал за Анной. Порфирогенита держала себя за столом с большим достоинством, но я заметил, что порой она улыбалась застенчиво Владимиру и даже пыталась иногда коснуться его руки. Что же, вот видно, судьба ей не спасла счастья. Пусть радуется и долго живёт на земле. Меня удивило, что на Перу было и несколько русских женщин. Некоторые пришли во дворец со своими женами, брецающими ожерельями из золотых и серебряных монет, а молодые воины кое-где сидели парами с девушками из знатных семейств, и, что меня особенно поразило, пили с ними из одной чаши. Люди ели в большом количестве мяса, отрыки едва успевали наливать мёд, повсюду слышались весёлые разговоры, шутки и смех. Пирующие часто поднимали роги с приветствиями, обращёнными к князю и Анне, пили за их здоровье. Леонтий уже совсем упившийся вином шептал мне: "Уразви это христианский пир?" Многие из сидящих с нами христиан, но что-то не слышно здесь благочестивых разговоров. Сам пресвитер Анастас пьёт вино, чрево угодничает и смеётся вместе со всеми. А ты что я? Я великий грешник. Они тоже грешники. На Анастасе священнический сан, он тоже грешник. На странно Руссы, принимавшие святое крещение, действительно оставались такими же, как и раньше. Они по-прежнему любили мёд, веселье, музыку. Леонтий мёда не пил, но когда отроки разносили вино, неизменно подставлял чашу. Он не мог успокоиться. Еле взгляни, вот юноша и девушка пьют из одной чаши. Разве это благопристойно? Разве не требуется самое обыкновенное благоприличие, чтобы девица не посещала такие пиры? Впрочем, женщины, которых я видел вокруг себя, не походили на тех девушек, что водили хороводы в будятянь и стыдливо закрывали лицо руковом вышитой рубашки, когда я приближался к ним, чтобы посмотреть на их убор. В этом обществе жёны знатных воинов чувствовали себя полноправными с мужчинами, пили вино и принимали участие в шутках и разговорах. Их мужья, дружинники, как здесь называют приближённых воинов князя, отличаются большой надменностью и за малейшее оскорбление готовы ударить соседа чашей, рогом, даже мечом. Удар меча в плашмя считается здесь самым страшным оскорблением. И за него, провенившийся, платит по приговору князя 12 гривен, э, так огромной куштой серебра, из которой можно сделать понекодило. Мой сосед-врач учился в далёкой Бухаре, а также в Ани, знаменитом армянском городе, который мне очень хвалил. Город стоит на реке Арпач, недалеко от горы Арарат. Там, как тебе известно, остановился Ноев ковчег после потопа. Армянского царя зовут Ашот. Он построил в Анне великолепный дворец, много общественных зданий и церквей и обнёс город каменной стеною. Но я слушал рассеянно. Мои взоры неизменно обращались к Анне. Она милостиво разговаривала с приближёнными женщинами. Ела и пила, и, по-видимому, чувствовала себя на новом месте превосходно. Какое ей было дело, что у ее ног лежал человек, исполненный безнадежного поклонения, но она, вероятно, и забыла уже о нашем разговоре на корабле, когда я в своем безумии предложил ей бежать к Иверам. Или почла меня за безумца. Как я уже сказал, я сам содрогался всегда при одному... в воспоминании о том утре врач показал мне на одного воина, которого звали Яном, и рассказал его историю. Русы много воюют с печенегами. Они строят города по реке Трубежу и реке Суле, чтобы защититься от неожиданных нападений их кочевников. У богатых русов огромные имения, и они хотят спокойно собирать урожай. Однажды появились печенеги. Мне и в голову не приходило, что Добрыня, этот жестокий и надменный человек, великолепно играет на гуслях, как русцы называют арфу. Ее положили перед ним на столе, и он вдруг стал перебирать струны, и присутствующие просили его петь, но Добрыня медлил выполнить их желание и только перебирал струны, и под эту музыку врач. рассказывал мне